Марья Антонна не очень обрадовалась ему. Она, сама того не сознавая, волновалась и негодовала, и ей необходима была диверсия. «Каким попутным ветром вас занесло?» — приветливо протянула она ему обе руки. «Вас сто лет не было видно». Как же я мог явиться пред ваши светлые очи, когда вас сама судьба держала в замке Черномора?» — рассмеялся Баратов, поочередно целуя протянутые ему руки и удерживая их несколько дольше, нежели это предписывалось строгим этикетом. «В каком замке Черномора?» — повеса, — рассмеялась Нарышкина. «Да разве вы не в заколдованном замке?» Правда, Черноморто кажется в безвестном отсутствии. А то я и сегодня не дерзнул бы предстать пред ваши светлые и пленительные очи. Вы все вздор, толкуете. Меня давным-давно все навещают. И вас только до да несколько таких же повес, как вы до сих пор не видала. Душой мы все сюда стремились. Но, слыша о полном отречении от мира красивейшей из всех юных матерей подлунного царства, не знали, открыт ли доступ смертным всей рай Магомета. «Мы все стасковались под дивным ручком нашей волшебной Гурии», и он фамильярно принялся целовать руки красавицы. Нарышкина смеялась и кокетничала. «Ей как будто даже нравилась эта бесцеремонность». Она помнила, как не любил в ней императора этой врожденной распущенности, и ей было приятно как бы заочно дразнить его. «Скажите, богиня», — Боратов придвинулся к Нарышкиной, — «скажите, все, что говорят там, при вашем дворе, справедливо ли?» «Во-первых, у меня нет и никогда не было никакого двора, а во-вторых, я нигде не бываю». Никого решительно не вижу и не имею даже приблизительного понятия о том, что и где может говориться. Полноте, богиня, что за скромность, или, точнее, что за скрытность! Все знают о вашем разрыве с грозным повелителем, и одни, как, например, заменившая вас фрейлина Стурдзе, безмерно радуются этому, а ваши поклонники, из них же первый, есть м'я бояться поверить такому благополучию. Вам-то какое тут благополучие, рассмеялась Марья Антонна. Да мы все, всей нашей кавалерийской дивизией и всем нашим гвардейским корпусом влюблены в вас страстно. Но в силу обстоятельств, безмолвно и безнадежно, как поется в каком-то нежном романсе. но ну, теперь, раз место свободно, каждый вправе ставить свою кандидатуру. И плох тот солдат, который не надеется быть генералом. Заигрывание молодого повеса зашло бы дальше, если бы в дверях не показалась строгая фигура няни. «Соня плачет. Вот уже целый час все стонет», — проговорила она. По лицу посетителя скользнула насмешливая улыбка. Нарышкина вспыхнула и нетерпеливо сказала «Хорошо, ступай». — Ничего нету хорошего, — не унималась старуха. — Помочь надо ребенку, а то так и за доктором послать. — Ну, пошли, если нужно, а меня оставь в покое, — обозлилась Марья Антонна. Арина вышла, не опустив, а бросив за собой портьеру. — Ваша нянюшка строга, но несправедлива, — покачал головой Баратов. — Но все это вопросы второстепенные, — А скажите мне, когда вы наконец на наших балах появитесь? Если бы вы знали, как вас всем недостаёт.